Глава 6. Я спустилась в кухню как раз к ужину. Марта еще не было, но я успела поговорить с другими девушками, кухарками и горничными, пока ужинала. А после пришла моя родственница. Дождавшись, когда она закончит с мы попрощались со всеми, пожелали доброй ночи и отправились в крыло для прислуги. На этот раз наш путь лежал через черновые коридоры. Под комнаты для слуг отводилась часть первого этажа. Многие жили здесь, покидая поместье только на выходные. Как и говорила Марта, нам досталась одна комната на двоих. Внутри оказалось довольно уютно. Помещение условно делилось на две части. Две кровати в разных частях комнаты, платяные шкафы, прикроватные тумбы, стол у окна и пара кресел. Честно говоря, я представляла комнаты для прислуги куда скромнее. Ванная комната здесь тоже имелась, но одна на несколько спален. «Пока ты не обвыкнешься, я стану будить тебя в положенное время», рассказывала мне Марта, пока мы раскладывали мои вещи в комнате. «В ванную нужно будет ходить по очереди, подолгу там сидеть не принято. Утром всем нужно собираться на работу, так что ты не подводи остальных». «Не стану». Я понятливо кивнула ей в ответ. Повесив на плечики пальто, я все же обернулась. «Марта, я хотела кое-что спросить». Я внимательно посмотрела на Марту. Она ответила вопросительным взглядом. «По поводу того, что случилось утром». Она задумалась, а потом ее лицо вдруг прояснилось. «Ты, наверное, хочешь спросить про хозяйскую порку?» Она ещё и разулыбалась. Уж не знаю, что веселого она нашла во всем этом, но я кивнула, присаживаясь в кресло. «В том мире, где я жила прежде, понимаешь, там такое не принято». «Не принято? А как же тогда наказывать виновных?» Она еще и руками всплеснула. «Ну, есть же другие методы». Марта села в соседнее кресло и деловито сложила руки на коленях. Бенни, тот парень, которого порол сегодня лорд Локвуд, по его вине несколько свиней в хозяйстве заболели. Одну из них забили на мясо и продали в город, в ресторан господина Болеро. Повара не сразу поняли, что с мясом что-то не то, а пока разобрались, несколько посетителей отравились. Я слушала ее, но все равно не понимала такой меры наказания. Конечно, если это его ответственность, то это серьезный проступок, но порка... Похоже, Марта догадалась, о чем я думаю, потому продолжила рассказывать. «Бенни должны были повесить за такое, понимаешь? Лорд Локвуд взял вину на себя и заплатил штраф, пообещав воздать и служащему. Десять плетей от руки лорда Локвуда, поверь, это очень легкое наказание. К тому же, видела, как ровно ложилась плеть. Будь на его месте палач, то лупил бы крест на кресты до рассеченной кожи. А так она махнула рукой». А мне сделалось плохо. Выходит, у них здесь и смертную казнь практикуют. А порка, когда спина не превращается в кровавое месиво, считается милосердием. Стало ужасно душно. Желудок вместе с ужином подкатил горло. «А, Анна, ты что-то сбледнула, голубушка!» В голосе Марты звучало беспокойство. Она распахнула окно, и я была благодарна за это. Да, теперь мне окончательно стало понятно, куда именно я угодила. С другой стороны, прояснилось то, что по местным меркам лорд Локвуд и правда не был таким уж монстром. Даже наоборот... «Если люди здесь привыкли к такому укладу, то этот хозяин должен казаться им буквально манной небесной. Только вот я непривычна к таким варварским обычаям». Я оперлась на стол, спрятав лицо в ладонях. «Похоже, придется привыкать». Следующие дни слились для меня в одну сплошную рутину. Марта будила почти с рассветом. Мы, не торопясь, собирались, вместе с соседками шли на завтрак. После приходила госпожа нарцисса, которая продолжала от раза к разу сверлить меня все более странным взглядом. Она назначала задачи. Я поняла, что есть старшие слуги, которые руководят своими группами, а есть те, кто работает на подхвате там, куда назначат, как мы с Мартой. Работу сложно было назвать тяжелой, поскольку поместье постоянно поддерживали в порядке, а слуги подбирались ответственные исполнительные, все, что было нужно, сохранять уже имеющуюся чистоту. Я откровенно скучала. Вечерами все собирались в кухне, болтали, распускали сплетни, обсуждали последние новости. Мне это стало на руку, я постепенно узнавала новые сведения об этом мире. А если оставались какие-то вопросы, то позже уточняла их у Марты. Женщина охотно рассказывала мне о своем мире. В общих диалогах я тоже старалась участвовать, чтобы не выбиваться из коллектива, так уж явно. Да и люди собрались простые, добрые. С ними ощущалось легко, но я никак не могла отделаться от мысли, что не хочу провести так всю свою жизнь. К концу недели я уже знала, что мы живем в одном из семи королевств на континенте — королевстве Тельхейм. Недалеко располагался город Фарзан, ну а мы находились на землях лорда Локвуда, что было логично. Простирались они довольно далеко и считались землями плодородными и богатыми. Конечно, стоило бы поблагодарить судьбу, что не закинуло меня в тело какой-нибудь нищенки, живущей на улице, или преступницы, или куртизанки, но что-то не давало покоя. И это были не только мои тоска и скука. Я словно что-то упускала, словно что-то звало меня куда-то, а я никак не могла расслышать слов. В свой первый выходной, а он выделялся один день в неделю, я собиралась отправиться в город с еще парой девушек. Они любезно вызвались взять меня в компанию, но отправиться планировали лишь к обеду. Я же, не придумав ничего лучшего, решила наведаться в местную библиотеку. Выносить оттуда книги слугам запрещалось, но в отсутствии в поместье гостей разрешалось читать прямо там. Немногие пользовались этой возможностью, предпочитая потратить время на общение с близкими или иной отдых, а мне все равно было нечем заняться, к тому же не лишним было поизучать местную культуру не только со слов череди. В библиотеке было тихо и спокойно, я даже порадовалась, что решила отправиться именно сюда. Какими бы ни были хорошими люди, работавшие здесь, но единственное место, где я бывала в одиночестве, это, простите, туалетная комната. Мне же, привыкший жить одной в квартире, было это все страшно утомительно. Постоянное присутствие кого-то давило, а Марта хоть и была довольно милой, но несла с собой столько шума и суеты, что я даже пару раз порадовалась, что она устала и уснула раньше обычного. Поэтому я действительно выдохнула, оказавшись в этом месте. Все здесь дышало стариной. Высокие стеллажи из темного дерева статно стояли рядами в центре помещения, а еще тянулись бесконечными стенами по всему периметру комнаты. Потолок терялся где-то наверху. Здесь даже имелся второй этаж, на который можно добраться, поднявшись по узкой лестнице с резными перилами. Вдоль стеллажей по специальным полозьям перемещались с помощью металлической лесенки. Мне сразу пришли на ум диснеевские девушки, которые катались на таких вот лесенках туда-сюда, распевая жизнеутверждающие или мечтательные песни. Я даже тихонько рассмеялась, представляя, как сама могла бы вот так залезть на эту лестницу, оттолкнуться и напевая о том, как хочу умчаться за горизонт, мечтательно глядя вдаль. Разумеется, воплощать эту фантазию я не стала. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал мою пение или вообще застал подобную картину, объясняя потом, откуда такие дурости в моей голове. Но вот в удовольствии провести кончиками пальцев по корешкам книг я себе отказывать не стала. Я пошла вдоль рядов, вчитываясь в название. С сортировкой книг здесь никто сильно не заморачивался. Похоже, вообще расставляли по цветам корешков, а не по алфавиту или темам. «Да, видимо, мне придется постараться, чтобы найти что-то подходящее». Впрочем, книга, посвященная местной географии, мне все же попалась. С нее я и решила начать. Прихватив увесистый том, я устроилась за одним из столов. География королевства со всеми разделениями на земли разных лордов, с историями их родов, становления территорий их границ, так увлекли меня, что я даже не заметила, как оказалась здесь не одна. География — занятный выбор. Мужской голос, раздавшийся прямо у меня за спиной, порядком напугал. Я подскочила на стуле и резко обернулась. Лорд Локвуд стоял прямо передо мной во всей красе. Спрятав руки за спину в неизменном черном сюртуке и белой рубашке, он склонился через мое плечо. Запах его одеколона коснулся моего носа потрясающей свежестью. «Добрый день, лорд Локвуд!» Борясь с желанием отодвинуться вместе со стулом, произнесла я. Поднялась бы, чтобы присесть в положенном к Никсоне, но мужчина стоял слишком близко. Мне пришлось сильно запрокинуть голову, чтобы рассмотреть его лицо. «Мне сказали, что в свой выходной я могу читать книги прямо в библиотеке. На всякий случай я постаралась оправдаться». «Даже так?» «Почему в его голосе звучало столько удивления?» «Так сказала госпожа Нарцисса, когда я спросила у нее. Возможно, я что-то не так поняла». «Я постаралась воссоздать в памяти наш диалог. Госпожа, конечно, была несколько удивлена моим вопросом, но все же ответила именно так и весьма однозначно». «Что ж, раз вам разрешила госпожа Нарцисса, то пусть так и будет». Я никак не могла разгадать его тон. Он удивлен, недоволен. Наконец лорд прекратил нависать надо мной и отошел. Я поспешила выйти из-за стола. «Если вам это неприятно, я могу не приходить сюда». Я опустила взгляд и уже хотела отправиться к полкам, чтобы поставить книгу на место. «Почему же это должно быть мне неприятно?» Он уже взял в руки какую-то книгу и начал задумчиво листать, когда вдруг посмотрел на меня снова. Еще и голову чуть склонил к плечу, словно пытался разгадать меня. Карии глаза смотрели, не мигая. Я не нашлась, что ответить. Под его прямым взглядом я вообще почему-то переставала толком соображать. Вот как это понимать? Перед главврачом в своей поликлинике не тушевалась и перед этим лордом с первого дня, и никак не могла взять себя в руки. Нет, это никуда не годится. Нужно прекращать трястись перед ним. В конце концов, в рамках этого мира лорд Локвуд слыл вполне уважаемым человеком. Я стеснула книгу в руках и подняла на него более решительный взгляд, намереваясь все же попросить дозволения бывать здесь у него напрямую, чтобы исключить любые недопонимания. Но он заговорил первым. «Просто из тех, кого мы нанимаем в горничные, вы первая, кто умеет читать?» Он произнес это абсолютно ровным, почти равнодушным тоном, но я кожей почувствовала, что за этим вопросом стоит куда большее любопытство. Внутри меня все сжалось. «Выходит, когда я читала договор, госпожа Нарцисса тоже наверняка отметила это». Не знаю, что еще бросалось в глаза в моем поведении, но вот про чтение я даже не подумала. Сколько же других деталей я могла упустить?» «Меня это несколько удивило только и всего», — продолжил тем временем лорд Локвуд. «В наших краях образование стоит довольно дорого, учителей мало, поэтому девочки из простых семей обычно не учатся грамоте. Счета достаточно, чтобы уметь торговаться на рынке». Он снова бросил на меня быстрый взгляд и вернулся к страницам. И вроде стоял ко мне в полоборота, ничем не показывая ни подозрительности, ни особого интереса, листал меланхолично книжку, а меня не покидало ощущение, что я стояла перед лестницей на эшафот. Пришлось даже едва заметно встряхнуть головой, чтобы избавиться от нелепого наваждения. «Я не из этих мест, лорд Локвуд», — вежливо отозвалась я, когда молчание затянулось, и мои нервы натянулись до предела. Оставить его реплику без ответа показалось мне неловким, а так, можно сказать, и не солгала, просто не уточнила, насколько не из этих. «Да», — он хмыкнул, снова одарив меня быстрым взглядом. «Марта говорила, что вы издалека. Кажется, из Шира. Я кивнула. «Именно так Марта называла ту деревеньку, из которой приехала настоящая Анна. Выходит, лорд помнит обо мне и такие детали». «Да, лорд Локвуд. А чему еще вас учили?» Он все же закрыл книгу и повернулся ко мне, опираясь теперь о полку плечом. Я прикусила кончик языка. Пришлось признаться себе, что, несмотря на непривычное чувство легкого страха в отношении его персоны, этакой некомфортной боязливости, мне было интересно говорить с ним. Даже хотелось. Узнать, что он за человек. Понять, как мог он столь хладнокровно причинять боль, пусть и во спасение. Понять, как вообще люди живут в здешних краях, каков уклад их жизни. Но для обычной прислуги роль, которой я играла, это было бы слишком. Я не считала себя наивной простушкой, что угрезила о сказках наиву. Нет, сказки я любила, и была бы не прочь стать героиней истории со счастливым финалом. Но в любовь господина и челяди верила с трудом. Мысленно дала себе оплеуху. Любовь? Да он только заговорил с собой, а ты уже ведешь в уме такие речи. Да уж, голубушка, мужского внимания тебе не достает в последнее время. Вернее, оно отсутствует напрочь. Читать, писать, простому счету». Я внимательно следила за его меланхоличным выражением лица. От моего признания он не то что не повел и бровью, но даже ресницы не дрогнули. «Неплохо». Он, наконец, кивнул и перестал пронизывать меня взглядом янтарных глаз. «Принимать это как похвалу? С вашего позволения я пойду». «Как хотите». Он качнул головой. «Не хотела бы мешать вам». Я уже привычно присела и хотела отправиться к стеллажам, чтобы вернуть книгу на место, но лорд опять остановил меня. «Разве вы мешаете?» Я растерялась. Как отвечать в таких случаях? До сих пор я выживала здесь благодаря нескольким сотням фильмов, что смотрела в викторианской эпохи и временах около нее, и еще паре десятков сериалов. Я довольно легко подстроилась под их манеру речи, потому как просто копировала поведение некоторых героинь, но не всегда память подсказывала, как стоит ответить на ту или иную реплику. Вот и теперь я лишь поджала губы и искала в хаосе мысли правильный ответ. «Если вы хотите, можете остаться. Я не стану возражать. Тяга к литературе, художественной или научной». Он указал мимолетным жестом на книгу в моих руках «Всегда похвально, так я считаю». И в этот момент я решила, что, пожалуй, стоит рискнуть. В таком случае, если вы не возражаете, я все же останусь еще ненадолго. Локвот улыбнулся, глаза его странно блеснули. Он кивнул и дозволительно махнул рукой. — Но если позволите, для изучения географии я бы посоветовал вам другую книгу. «Если я позволю?» — как интересно все обернулось. Лорд спрашивает у прислуги позволения, Это выходило за рамки моего понимания. Это было бы замечательно. Я робко улыбнулась. «В конце концов, сегодня у меня выходной, и я могу позволить себе немного выдохнуть». Локвуд отправился дальше вдоль стеллажа, высматривая что-то среди череды книг. Отыскав нужное, довольно хмыкнул и вытащил с верхней полки тяжелый том. «Здесь также есть гербы разных родов, а истории рассказаны с куда большим количеством интересных деталей», пояснил он, положив книгу на стол и раскрывая прямо на середине. «Я с интересом посмотрела на цветные страницы. Здесь и правда имелись изображения гербов, к тому же весьма красочные. Изящные письмена покрывали страницы, но выглядели как-то странно. Я никак не могла разобрать, что там написано». «Вы не знаете Алтейского», — заключил лорд Локвуд. «Боюсь, что нет». Я покачала головой, но тут словно проступило понимание. Надписи были на английском, просто слишком много завитков, чтобы я сумела разобраться сразу. Английский я знала, хоть и не в совершенстве, но читать и сносно изъясняться умела. Но сообщать лорду о своих догадках я, разумеется, не стала. «Я даже немного разочарован», — фыркнул он, смеясь. Безломно, но мне снова стало немного не по себе. «Думал, вы удивите меня еще немного. Выходит, это очередная проверка?»